Тепло вернулось к ним накануне. Сначала сквозь унылые облака просочились узкие смутные лучи, похожие на отражение. Как в тонком льду, они протопили дырочку, и солнце бросило на землю ясный взгляд. Его оказалось достаточно, чтобы все вокруг — сосны и березы, первые одуванчики и юная трава, Зина и Валерка — разом очнулась и потребовало лета с такой силой, что тучи не устояли. Попятились от солнечного хода — который начал расширяться, расширяться и захватил все небо. Уже второй день оно было ослепительно синим и таким высоким, что, казалось, речные чайки летают у самой земли. «О, как сегодня мороженое прямо на расхват!» — поделилась с ними радостью продавщица. Ее тоже все называли просто по имени — Ульяной. Хотя по возрасту она уже годилась зинки в бабушке. Сама Ульяна была большой и мягкой на вид, а магазинчик совсем маленький. Но в нем, как в гипермаркете, продавалось все, от зубных щеток до куриных тушек. Правда, выбора не оставалось, бери, что дают. И только мороженое можно было выбирать. Зинка всегда брала шоколадное в вафельном стаканчике, а Валерка откопал клубничный рожок-гигант. «Скорее бы настоящая клубника пошла», произнес он мечтательно, когда они вышли из магазина. «Ты любишь с молоком и сахаром». «Ой, обожаю! Я боялась, вдруг здесь не растет. «Что, у нас тундра, что ли?» — обиделся Валерка. «Но персики же не растут?» Подумав, он согласно кивнул. Азинка вздохнула. «И ту, и вместо кипарисов. Но это ничего, жить можно». Внезапно она остановилась, пораженная догадкой. Валерка встревоженно заглянул ей в лицо. «Ты чего?» «Вот кого надо было спросить!» и бросилась назад к магазину. Мгновение Валерка ошарашенно смотрел ей вслед, потом вздохнул. «Точно!» и кинулся за Зинкой следом. Догнать было нетрудно, но Валерка позволил ей первой ворваться в магазин. Ульяна обернулась и привычно хохотнула. «Уже слопали?» «Не-не», — «Не -не», торопливо заверила Зинка. «Я тут подумала. Вдруг вы знаете или слышали. К вам же много народу ходит. Никто ребенка не терял?» У продавщицы сразу вытянулось лицо. «Да упаси бог! Такого ужаса не слыхала. А кто пропал?» «Наоборот, нашелся. Зинка навалилась на прилавок. «Значит, никто?» «И в полицию тоже никто не обращался?» «Куда же его родители делись?» «А что за ребенок то Зинка задумалась. «Как рассказать об Антошке так, чтобы можно было понять, какой он? Разве объяснишь, до чего сладко пахнет его макушка? Не удержаться от того, чтобы не сунуть нос в светлый пух. И не передашь, как смешно он выговаривает слова «абака», «отовет», Зинка даже не сразу поняла, что последнее значит туалет, но мама ей перевела. Почему-то она лучше понимала детский язык. Когда Тошка спал, на его щёчке блестела тонкая полоса от слюнки, но это выглядело не противно, а очень трогательно. Как и его раскрытый ротик, когда он слушал сказку. Иногда он беззвучно повторял что-то, наверное, пытался лучше запомнить. А если удивлялся или смеялся, его прямые бровки становились домиком. Но совсем чуть-чуть, а не как у клоунов. Но рассказывать продавщице обо всем, что она узнала об этом удивительном малыше, Зинка не стала. Ему года полтора, светлые волосики, серые глаза, вот как у Валеры, зовут Антоном. Она замолчала, выдохнув эту скороговорку, совсем ничего не пояснившую. Но, может, этого достаточно, и кто-то сможет узнать тошку по скудному описанию. Можно было, конечно, развесить его фотографию на всех углах и в соцсетях, но мама почему-то боялась этого. Ей казалось, какие-нибудь бандиты обязательно выкрадут у них малыша, когда увидят, какой он хорошенький. А они даже не будут иметь права на то, чтобы подать в розыск. Если его родные не объявятся в ближайшие дни, Антошку заберут органы опеки. Мама хмурилась, объясняя это, и Зинка понимала, что ей это тоже не нравится. Но разве они имеют право спрятать чужого ребенка? Это ведь, наверное, тоже преступление. И как долго можно скрывать Тошку? Целую жизнь?